Глава девятая. «Какое похвальное рвение к работе!» — мыкает Лев Константинович. «А как же университет? Ты ведь днем учишься. Не будет мешать работе учебе?» «Сейчас как-то не до учебы. Что бросишь ее?» «Да какая учеба, выжить бы!» — пожимаю плечами. «Думаю, можно перевестись на вечернюю форму обучения. О всяком случае, так у нас тоже учится. Если нет, то брошу». Опять лев молчит, о чем-то думает. скрестила пальцы на удачу. «Хорошо, предположим, с работой и авансом я тебе помочь смогу. Но сегодня уже поздно, отдел кадров только завтра откроется. Где ты ночевать будешь?» «С котом причем?» «Наглости попроситься в гости к леву Константиновичу мне опять-таки не хватит. Попросить денег тоже не смогу. Язык не повернется». Вокзаль, вокзал, наверное», — с некоторым сомнением произнесла я. Одну ночь уж как-нибудь. Дед Мороз тяжко вздохнул, а затем кинул водителю. «Вань, давай разворачивай. Домой вези. Увеселительная программа на сегодня окончена. Сейчас свяжусь с профессионалами, развезешь их на точке». «Хорошо». Бурчит водитель и действительно разворачивает машину. И все. Молчание. Жду каких-то разъяснений, но лев молчит. Только что костюм Деда Мороза себя весь окончательно снял. «А что это значит? Сегодня не будет поздравлений детей? Мне тогда выйти, может, из машины?» Мужчина посмотрел на меня снисходительно. «Я думаю, тебе сейчас не до поздравлений детей. Да и у меня уже не то настроение. Выходить не надо. Ко мне едем». «Побуду твоим персональным Дедом Морозом». Лев помолчал, но затем продолжил странным тоном. «А ты моей персональной снегурочкой». От последней фразы, хотя скорее ее тона... Внутренне напряглась. «А жена не будет против?» Брови льва поднялись вверх. «Какая жена?» «Ну, я не знаю. Может, у вас жена есть или девушка, или еще кто, может, родственники». «А, ты об этом не переживай, никого там нет, один живу». «А я что-то переживаю. Сразу вспомнилась любвеобильность Морозки в подъезде. Хотя, конечно, на вокзал с котом тоже не вариант». «И рыжика тоже возьмете?» точнее осторожно. Я в смятении. И страшно, и радостно. «Конечно возьму». Лукаво, блестя глазами, соглашается лев. Теперь вот он стал мечтательным. «Кота приючу на время. Если нужно, и тебя возьму, да». Ох, эти интонации. «Вы знаете, кота приютите, пожалуйста. Вы ему явно очень нравитесь. А я, пожалуй, выйду». И громче говорю водителю. «Остановитесь здесь, пожалуйста». Водитель едет дальше, Морозко веселится. «Алена, ну хватит, нечего бояться, шучу я. Не обижу. Комнату выделю отдельную, накормлю, спать уложу». «Эй, досиди да уже!» Лев поймал меня в тот момент, когда на красном сигнале светофора я рванула к выходу. Поймал и усадил рядом. Хватка железная у Мороза. Лев смеется. Я его сильно забавляю похоже. Нахмурилась. «Лев Константинович, вам весело, а мне нет». У меня была бессонная ночь, я очень нервная. Могу сделать при первой возможности что-нибудь необдуманное, что вам совершенно не понравится. Извини, Аленушка, не бойся. Правда, не обижу. Меня, конечно, некоторые боятся, но уж точно не по тем поводам, по которым сейчас ты. А по каким? Возможно, позже узнаешь. Лев довольно улыбается своим мыслям. Чувство, бежать не даст. Я у него за новое развлечение. Теперь и переодевания в Деда Мороз не нужны таким-то весельем. Газель по итогу заехала в частный охраняемый сектор с высотными домами, остановилась возле одного из домиков. Все, приехали, Алена, выходим. Лев Константинович подхватывает кота и чемодан, а водитель спешит открыть нам дверь и помочь мне выйти. Ого! Робко захожу в просторный лифтовой холл здания. Здесь все так современно и дорого. Нет, я, конечно, понимаю, что дедушка Мороз мне попался состоятельный но до конца все же не осознавала. Скоростной лифт поднимает нас куда-то к облакам, и вскоре Лев гостеприимно распахивает передо мной дверь своей квартиры. Шаг в квартиру делаю более чем робко и с опаской. Поставленный на пол рыжик, зато не робеет, тут же деловито, без всякого смущения, отправился исследовать территорию. За моей спиной закрывается дверь. «Проходи, располагайся, Аленушка», — весело произносит Лев Константинович. «Квартира светлая, просторная». В современном, минималистичном стиле такая прямо мужская, с массивной мебелью, местами нарочито грубыми фактурами. Очень понравились большие панорамные окна с шикарнейшим видом на город и парк. А еще сразу заинтересовала винтовая лестница. Как оказалось, квартира двухэтажная. При этом гостиная общая для двухэтажей и потому с очень высоким потолком, и смотрится это действительно классно. Пару раз пересекалась с гуляющим по квартире довольным рыжиком. Коту такие просторы явно пришлись по вкусу. «Алёна, твоя спальня на втором этаже», — объявил Лев Константинович. Пойдем, покажу». «Угу. Лев Константинович, а вы кто?» «Алёнушка, давай ты обустроишься, отдохнешь, потом выйдешь, и мы с тобой пообщаемся обстоятельно на все темы. Ты ведь устала?» «Да». «Ну иди. Тебе или Рыжику нужно что-то заказать из вещей и еды?» Вообще, да, рыжику бы еще еды. и... Краснее от смущения начинаю перечислять я, потом собираюсь пояснить, что куплю все сама, как только появятся деньги. Но Лев перебивает меня. Пока будешь отдыхать, составь заодно полный список того, что нужно, и пришли мне. Не стоит, Лев Константинович, я. Составь, пришли мне, а позже мы обсудим, что стоит, а что не стоит. Твердо ответил мужчина, оглядывая меня оценивающе. Даже я бы сказала... По-хозяйски.